Революция пятого года была результатом колоссального общественного подъёма, а революция семнадцатого, о чём обычно забывают, следствием небывалого упадка. Революцию пятого года делали революционеры, пропагандисты, пролетарии, интеллигент. Революцию семнадцатого в огромной степени делали обстоятельства. У неё не было своего движущего класса. Россия рухнула не в результате целенаправленных усилий кучки эмигрантов, называвших себя большевиками, а сама собой, ходом вещей. Пятый год был творческим усилием масс. Но то, что случилось в 17-м, строго говоря, никакой революции не было вовсе. Не было и переворота. Была прогрессирующая безвластие, которое могло разрешиться либо узурпацией власти,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 Пролетариат ничего и никого не победил. Как сам он не был побеждён, когда полицейский режим держал его за глотку, так и теперь, когда он держит за глотку буржуазию, буржуазия ещё не побеждена. Идеи не побеждают приёмами физического насилия. Победители обычно великодушны, может быть, по причине усталости. Пролетариат не великодушен. Февраль мог вызвать восторг, разве что у нас сквозь политизированной и уже по тому мелочно недальновидной интеллигенции, вроде круга Зинаиды Гиппиус, либо у всех политзаключённых и ссыльных, кому он вернул свободу. Прочие отлично понимали, чем всё кончится. В их числе был Горький, восторгов по поводу февраля не испытавший и сердившийся, когда их при нём высказывали другие. В стране, щедро одарённой естественными богатствами и дарованиями, обнаружилась, как следствие её духовной нищеты, полная анархия во всех областях культуры. Промышленность, техника в зачаточном состоянии и вне прочной связи с наукой. Наука где-то на задворках, в темноте и под враждебным надзором чиновников.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 Правда суровой действительности не позволяет утешать. И нужно сказать со всей ее откровенностью. Монархическая власть в своём стремлении духовно обезглавить Русь добилась почти полного успеха. Революция не свергла монархию. Так. Но может быть, это значит, что революция только вогнала на кожную болезнь внутрь организма Отнюдь не следует думать, что революция духовно излечила или обогатила Россию. Этот народ должен много потрудиться для того, чтобы приобрести в сознании своей личности своего человеческого достоинства. Этот народ должен быть прокален и очищен от рабства, вскормленного в нем медленным огнем культуры. Опять культура.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 что он не мог выбрать себе ни одной подходящей трибуны и вынужден был создать её сам. Так появилась газета Новая жизнь, первый номер которой вышел 1 мая 17 -го года, и об источниках финансирования, которые сам Горький рассказывал так. Новая жизнь организована мною на деньги, взятые заемнообразно у груббэ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 Ваша клеветнические и грязные выходки против новой жизни позорят не её, а только вас. Упомянуты здесь Эрнест Скарлович Грубб, известный столичный банкир, совладелец банка Грубб и Небо. Оба, и Грубб, и Небо, иммигрировали ещё до октябрьского переворота. Оправдоваться Горькому пришлось потому, что уже в октябре 17 года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 Горький стал, современно говоря, колоннистом. Из этих колонок он составил потом две книги: Не своевременные мысли и Революция и культура. В заметках Весны и лета 17 года он поздравляет русский народ с новообретённой свободой, но тут же ставит вопрос: готовы ли мы к ней? Почти вся его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 Ясно один из признаков распада и гниения страны, признак грозный, писал он. Почти сразу же в вне своевременных мыслях появилась крестьянская тема. Горький недружелюбно и подозрительно воспринимал крестьянство ещё с босяцких времён, с первых печатных выступлений, видя в крестьянине только собственника, да вдобавок звероватого. Теперь к его услугам всё новые факты безсмысленных зверств и новая жизнь неустанно их протоколирует. Вот недавно разграбленными мужиками имения Худякова, Оболенского и целый ряд других имений. Мужики развезли по домам всё, что имело ценность в их глазах, а библиотеки сожгли, рояли изрубили топорами, картины и сорвали. Предметы науки, искусства, орудия культуры не имеют цены в глазах деревни. Можно сомневаться, имеют ли они цену в глазах городской масс. Даже тот, кто терпеть не может Горького, должен признать, что основная черта его тогдашней публицистики благородство. Он вступает за незаложенных романовых, над которыми ггогочет пьяная толпа. Вчера ещё перед ними раболепствовавшие он замечает также, что глумливый Пасквиль Романовых подписан еврейской фамилией, и тут же предрекает, что вину за мерзости русской революции обязательно перевалят на евреев, благо они делают для этого всё возможное, демонстрируя поразительную бестактность и цинизм. Я считаю нужным, по условиям времени,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 Может быть истолковано во вред не только одному злому или глупому еврею, но всему еврейству.